Глава десятая. Опининский зигзаг. Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. Антон Чехов. Италия, наши дни. В самолете он хорошо поспал, словно отрубился. Проснулся от того, что самолет слегка потряхивало, видно, попал в зону турбулентности. Данила прильнул к окну. Как он любил это постепенное снижение громадной махины, когда море огней, увеличиваясь в размерах, превращалось в светящиеся яркие шары. А если прилет происходил днем, то неясные полосы и пятна на глазах становились домами, реками, полями, зелеными насаждениями, словно потянул за ниточку и стал разматываться волшебный клубок. Рим. Нужно было еще найти гостиницу, хотя он знал пару мест, где всегда можно найти свободный номер. Вынырнув и из аэропорта, он взял такси и вскоре уже мчался по улицам ночного города. Ночь продолжилась в отеле, но спать уже не хотелось. Он ощутил прилив бодрости и подумал, что хорошо бы погулять по городу, но эта мысль так же быстро исчезла, как и появилась. В другой раз, когда все будет позади. А будет ли позади? Подумал он и усмехнулся. Он так верил в свою удачу и фортуну, не допуская и тени сомнения, что у него все получится. Наверное, это Генриетта заставила его поверить в себя. Он был брошенный мальчишка, без надежды на будущее и без желания этого самого будущего. А она сыграла для него роль феи, появившейся удивительно вовремя. когда жизнь уже могла сделать раковый поворот. Он вообще верил в то, что все люди появляются исключительно вовремя, в нужное время и в том самом месте. Иначе жизнь, как набор хаотических случайностей, потеряла бы всякий смысл. А в то, что смысл в ней есть, он верил свято. Данила вышел на балкончик отеля. Он любил в городах сидеть на балконах и смотреть на ночные улицы и площади. сонные, притихшие, кажется, тогда и можно понять то, что называется гением места. В каждом городе таится его душа, изменчивая, капризная, раскрывающаяся не сразу. Данила подумал, что толпы туристов, которые буквально атакуют достопримечательности, не видят главного – души города, которая для них тайна за семью печатями. Тогда как надо всего ничего. Свернуть с протоптанного маршрута, где уже все истончилось, поблекло и потеряло свой первоначальный вкус, цвет и запах, и оказаться в месте нетуристическом, нехоженным. И вот тогда-то и откроется нечто заповедное, небанальное, такое, что возможно заставит вздрогнуть и понять ускользавшее ранее. Это мог быть какой-то пустяк, церквушка в неизвестных тропах. Случайное кафе, домик с составными цветами, дворик, в котором все так, как было много лет назад, или просто куст диких роз, обвивавших древнюю стену. Он не был сентиментальным человеком, но иногда позволял себе минуты слабости, потому что без них жизнь попросту становится похожей на машину с раз и навсегда заданным маршрутом. Вот и сейчас, слыша легкий свист ночного ветерка, он все же колебался, выбирая спуститься вниз и прогуляться или все же отложить эти планы на потом. Он еще раз окинул взглядом город и тут заметил на далеком расстоянии (глаза у него были зоркие) женщину, которая стояла и смотрела на город в бинокль. Ему вдруг стало неуютно, словно она рассматривала лично его. Он встал и, захлопнув дверь, задернул шторы. Проснувшись утром, он вспомнил вчерашний разговор с Анной и улыбнулся. Если он первым делом подумал о ней, наверное, это хороший знак, и день будет хорошим. Данила позавтракал в кафе недалеко от отеля. День был прохладным, но солнце светило ярко. Все-таки Италия. Теплая страна. За завтраком он обдумал свои действия. Его нужно будет позвонить одному человеку и попросить его кое о чем. Его информаторы развалили Паула, что ему совсем не подходило. Имя напоминало романтического итальянина из любовной поэмы Паула и Франческо. А перед ним сидел человек угрюмого вида с лицом, словно вырезанной мисками. Наверное, художнику было бы интересно его рисовать. Больно уж образ выразительный, подумал Данила. Правда, это к делу не относилось. С этим человеком он завязал контакт давно, больше восьми лет назад. Тогда Даниле понадобилось срочно решить один вопрос, и ему посоветовали обратиться именно к нему, к Паоло. Он обратился и не пожалел. Задание было выполнено в срок и четко, правда, за сумму вдвое выше, оговоренной вначале. С тех пор он обращался к Паулу несколько раз и всегда оставался доволен. С того самого первого раза суммы уже не были заоблачными, так что контакт оказался полезен. Они встретились с Пауло в кафе. Оно находилось вне центральных улиц и найти его было не так-то просто. Внутри витал дух того, что можно было назвать солидностью. Скатертью в бежево-золотистых тонах, в углу бронзовая скульптура, люстра хрустальная, золотым ободком, полас бежево-коричневый. Общее ощущение тепла и покоя. Но, как всегда, это ощущение было обманчивым. Данила изложил свое дело помочь найти двух людей недавно приехавших в Рим. Мужчину и девушку. По лицу Пауло нельзя было ничего прочитать. Складывалось впечатление, что он не слышал собеседника, но это было не так. Потому взгляду, который Пауло устремил на него, Данила понял, что тот осознал проблему и взял паузу, чтобы взвесить свои слова. Я правильно тебя понял, что ты хочешь, чтобы я нашел двух русских, недавно приехавших в Рим. Голос Паула был глуховатым, как будто бы камень падал в колодец. Да, правильно. Возникла пауза. Данила знал, что в таких случаях разговор торопить не следует. И вообще суета удел слабых. Чем мужчина собирается заниматься? Данила помедлил. Не знаю. Пауло устремил на него пронзительный взгляд, словно проверяя, так это или нет. Но Данила и правда не знал. У него было задание найти Филиппорогова, и он собирался выполнить его. А вот чем намеревался заниматься этот самый Филиппорогов, понятия не имел. А чем он занимается вообще? Данила вкратце рассказал. И снова пауза. Неожиданно луч солнца проскользнул в зал, заиграл на стакане с водой яркими слепящими бликами. А женщина? Она художница, но что она будет делать в Риме, не знаю. Он перевел взгляд на Пауло, тот сидел, прикрыв глаза. Сколько? спросил он. Данила назвал сумму. Это срочно? Да. За срочность сверху двадцать процентов. Я переговорю. Тогда дай знать, когда столкнемся. Фотографии скинь. Пауло кивнул и встал. Он рассекал зал, как старый корабль воды бухты, которая для него мала. Данила заказал кофе с мороженым и расплатившись ушел, ощущая на себе взгляд официанта, который, наверное, гадал, к какому типу клиентов его можно отнести: то ли голодранец, случайно заглянувший в приличное заведение, то ли человек с деньгами, которые их не выпячивает. Данила свернул в переулок, который вел к площади Испании. Пройдя несколько шагов, достал телефон и позвонил Ренате. Она откликнулась сразу. Изложив финансовую просьбу, он услышал краткое "окей" и дал отбой. Что ж, по крайней мере, один вопрос решен. Он перезвонил Паоло и, услышав тоже краткое "окей", подумал: чем круче дела, тем короче человек выражается. Он отправил фотографии Рогова и Ольги Шифман Паоло. И понадеялся, что теперь события примут другой оборот. Это вызвонка он ждал от Анны. Ее милый голос звучал чуть сонно, словно она только что проснулась. Хотя он бросил взгляд на часы. В Москве должно быть восемь вечера. Какой сон? Я тебя не отвлекаю. Нет, что ты? Как Рим? Он хотел было воскликнуть прекрасен, но осекся. Это прозвучало бы немного жестоко, учитывая, что он здесь, а она там. И они когда-то планировали поехать в Рим, но не сложилось. Наверное, она сейчас вспоминает эти моменты. Поэтому он ответил уклончиво: "Здесь неплохо". Возникла пауза. "Я рада". И она тут же перешла к делу. Разбирать тетрадь было нелегко, но я справилась. Молодец, я в тебя верил. Сейчас перешлю. Анна переслала ему расшифрованный текст, и он стал читать. Это было описание непонятного ритуала в каком-то месте под Римом. Описание было сбивчивым, упоминалась женщина, ее крики, поднятые вверх руки, музыка, горящие огни, и все это происходило на территории замка со шпилем. Но кто бы мог подумать, что она станет варежкой? Ульги никогда не пришло бы это в голову. Но здесь представился удобный случай. Когда она пришла, Арсений Николаевич сидел за компьютером и правил в программе Photoshop одну из картин, которую ей давал скопировать недавно. Дверь была не заперта, видимо, кто-то недавно приходил к нему и он забыл закрыть дверь. Так иногда случалось. Ольга подошла к нему бесшумно и увидела экран компьютера. С минуту другую она стояла так застыв на месте. Потом она кашлянула, и Полянский резко обернулся. Он невольно смутился и выключил компьютер. Сбоку торчала флешка. Очевидно, он переписывал этот материал со своего компа или просто просматривал на флешке. Он вынул флешку из разъема и сунул себе в карман. Ольга не могла не заметить его смущения. Но он быстро оправился, и они завели разговор на привычную тему, связанную с Ольгиной последней работой. Заодно он спросил ее, как она готовится к выставке. Потом он по привычной традиции устроил чаепитие. Когда Полянский провожал ее в коридоре, Ольга увидела, что флешка случайно выпала из его кармана. Арсений Николаевич нагнулся, доставая рожок для обуви, чтобы передать его Ольге, черная флешка упала на пол и закатилась под обувницу. На ее счастье зазвонил мобильный, который Полянский оставил в комнате. Он отошел за ним, и здесь Ольга быстро нагнулась и достала флешку, убрала ее молниеносным движением в сумочку. Когда Полянский вернулся, она уже стояла и смотрела на него с легкой улыбкой. Тогда до следующего раза, сказала она, откидывая волосы рукой назад. Да, Оленька, звони, мы с тобой всегда на связи. Вы хорошо себя чувствуете? внезапно спросила она. Да, а что? Мне кажется, что в последнее время вас что-то беспокоит. Нет, что ты? проговорил он с какой-то поспешностью. Тебе показалось, все в порядке. Но Ольга видела, что в его глазах промелькнула тревога и еще нечто похожее на страх. Уходя, она обернулась. Полянский стоял в проеме коридора и смотрел на нее. Потом взмахнул рукой в знак прощания. Ольга взмахнула рукой в ответ. В квартире она кинулась к компьютеру. Загоревшись, ком засиял заставкой. Дом, обвитый розами. Вставила флешку, проверила на вирусы. Чисто. Попыталась открыть. И здесь ее ждало разочарование. Непонятные значки, буквы латиницей. Черт, черт, черт! Хотелось плакать. Она так надеялась, что узнает или поймет, что на ней запечатлено, и тем самым приблизиться к разгадке. Почему она копирует и создает картины по заданию Полянского? Куда они поступают потом? Ольга отправилась на кухню, заварила крепкий чай. Она любила покупать разные сорта, заваривать и пить чай, наслаждаясь вкусом. В такие минуты, казалось, мозги делались светлее, и мыслить становилось легче. Рождались разные образы, причудливые и яркие. Хотелось немедленно взять в руки бумагу и карандаш и запечатлеть привидевшееся, пока оно снова не улетучилось, ускользнув в непонятное пространство. Сейчас голова была легкая и пустой. Внезапно Ольга вспомнила своего учителя географии. Что-то он говорил об ученике талантливом айтишнике, участнике боевых действий в Чечне, который получил инвалидность и выучился на программиста. Вот кто ей нужен. Она посмотрела на часы – девять часов. Поздно или нет звонить Георгию Надаровичу? Вроде нормально. Она выудила из сумочки листок бумаги, расправила его дрожащими руками, набрала номер. Услышав хрипловатый голос Георгия Надаровича, чуть не подпрыгнула от радости. Теперь она могла себе признаться, боялась, что к телефону никто не подойдет. Добрый вечер, Георгий Надарович. Я слушаю, Оля, Викентьева, да, это я, и комок в горле. Не удержалась от вопроса: а как вы меня узнали? Плох тот учитель, кто не помнит своих учеников не только по лицам, ну и по голосам. А потом ты же недавно была у себя на родине, и мы с тобой встречались и беседовали. Да, слушаю тебя, Олечка, и от этого, Олечка. Захотелось разреветься. Таким забытым домашним теплом повеяло от этих слов. Я хотела только спросить. Помните, вы говорили, что у вас был ученик, хороший программист? Он еще воевал в Чечне. Его контузило, а сейчас он живет в Москве и работает айтишником. Помню. Вы не могли бы дать мне его телефон? Очень надо. Конечно, дам. Ты можешь подождать у телефона. Или перезвонишь. Лучше перезвони. Пока я найду свою записную книжку, пройдет время. Через двадцать минут ждут твоего звонка. Хорошо. Двадцать минут пролетели как одна. Она позвонила снова и услышала. Записывай. Есть. Записав номер, она спросила: У вас все в порядке? Не жалуюсь. Пока ничего. Что будет дальше, никто не знает. В старости каждый день благословенен, и встречаешь его с радостью и надеждой, что он будет светлым. Все будет хорошо, не думаю. Я тут перечитывал труды некоторых древних мистиков. Судя по всему, грядущий год будет ужасным. Ну что вы, даже не думайте, не берите в голову, Георгий Надарович, ваши мысли должны быть только о добром и хорошем. Вы же сами знаете, что мысли могут сбываться. Молодости свойственен неумеренный оптимизм. Возникла пауза. Но может быть, это даже и лучше, потому что жить с мыслями о плохом нельзя, это подтачивает нервную систему. Как педагог я-то знаю, о чем говорю. Спасибо. За что, Олечка? За все. Передавай Артему привет от меня. Непременно. Повесив трубку, Ольга задумалась: звонить Артему сейчас или подождать до утра? Правила приличия утверждают, что звонить незнакомым людям после двадцати одного часа против негласного этикета. А ну его этот этикет! Внезапно рассердилась она на себя. Я попробую позвонить, а вдруг? Ну что мне сделает этот Артём? В крайнем случае отругает и все? К телефону никто не подошел, и Ольга снова пошла на кухню. Теперь она почувствовала аппетит и подумала, что нужно перекусить. Открыв холодильник, поняла, что выбор невелик: кусок сыра, два помидора, кусок курицы гриль и все. Можно сварить кофе и да есть остатки еды. Не успела она приступить к своей трапезе, как раздался звонок. Артём. Алло. Вы мне звонили? «Да, да, у меня тут такое дело!» Она путанно объяснила, что ей нужно. «Если это срочно, можете приехать прямо сейчас. Если это, конечно, удобно». «Ха! Он еще спрашивает!» «Удобно!» «Тогда записывайте адрес». Артем жил в Перове. В этом районе Ольга была дважды, но помнила местность плохо. Артем объяснил, что его квартира находится в десяти минутах от метро. Дом, где он жил, располагался на зеленом проспекте. Пошел дождь, порывы ветра били в лицо, и Ольга шла, уворачиваясь от них. Дом она нашла не сразу, пришлось спросить молодую девушку, которая гуляла со шпицем. Собака крутилась у ног хозяйки Юрьем шаром и метнулась к Ольге, видимо, надеясь на внеплановую вкусняшку. Ольга развела руками, показывая, что у нее ничего нет, но шпиц не сдавался. Баф такой! Улыбнулась девушка. Пока своего не получит, не успокоится. Она объяснила Ольге, как дойти, и та ускорив шаг, направилась в нужном направлении. Артём жил на втором этаже. Ольга позвонила и отступила в сторону. Раздался звук. Нет ни не шагов, а чего-то скользящего. Двери распахнулось, и перед ней предстал молодой мужчина в инвалидной коляске. Ольга. Я. Ну давайте. Проходите в комнату. Альма, назад. Ольга едва успела увернуться от овчарки, чуть не кинувшейся на нее. Альма, свои! Зарычав, собака вытянула передние лапы и тряхнула головой. Своенравная еще. Альма, не глупи! Косясь на Альму, Ольга повесила куртку на вешалку в углу и сунула ноги в смешные белые тапочки с мордочками зайцев. В кухне не развернешься, пятиметровый закуток. Так что проходите в комнату. В комнате в глаза бросился стол с компьютером и книги на полках вдоль стен. Единственное развлечение, улыбнулся Артём. Что делать? Как не стыдно признаться, Ольга старалась не встречаться со своим новым знакомым взглядом. Ей казалось, что он переживает из-за своего положения. Молодой мужчина и такое несчастье. Но украдкой она все же смотрела на него. Какое интересное лицо, резкие черты лица, темные волосы, глаза светлые. За что? Хотя война никого особо не спрашивает, и в любой момент можно оказаться не только покалеченным, но и убитым. Вам привет от Георгия Надаровича. А, поумню его. Иногда перезваниваемся. Хороший был преподаватель. Сейчас таких почти не осталось. Давайте вашу флешку. Ольга протянула флешку. Да вы садитесь, не стойте. Альма больше не кинется. Ольга опустилась в большое кресло, в котором чуть не утонула. Пальцы Артема скользили по клавишам компьютера. Ого! Что там? Забеспокоилась Ольга. Расшифровка потребует времени. Вы им располагаете? Да, но уже поздно. Можете даже соснуть здесь, а я пока поработаю. Спать я не хочу. Ну, вам будет скучно так сидеть, ничуть. Ольга выпрямилась, сцепив пальцы. Альма обошла ее, понюхала тапочки и легла рядом. Артем оторвался от компьютера. Ого, Альма вас признала за свою? Так она редко около гостей лежит. Ольга повернула голову к собаке. Спасибо, кивнула она. Очень приятно. Артем фыркнул. Вы ее не разбалуете комплиментами. Через десять минут Ольге стало скучно. У вас есть белая бумага? Есть. А карандаш простой? Тоже. А зачем вам? Я художница. Чтобы скоротать время, займусь себя рисованием. Артём открыл ящики, достал оттуда бумагу и карандаш. Вот, берите, рисуйте на здоровье. Вскоре Ольга уже рисовала, забыв обо всём. Через некоторое время Артём спросил: «Может чай или кофе выпитье?» «Ну если не трудно». «Может быть я по хозяйничую?» «Нет, Альма не даст». «Так кофе или чай?» «Чай, чёрный». Чай, приготовленный Артемом, был слишком крепким, но Ольга ничего не сказала. Сахар берите, есть еще конфеты. Нет, спасибо, стараюсь сладкое не есть. Это правильно. Пока Артем работал на компьютере, Ольга рисовала его. Время летело быстро, сна не было ни в одном глазу. Напротив, она ощущала прилив бодрости и душевный подъем. Наконец Артем поднял на нее глаза. Ей показалось, что его лицо даже осунулось за то время, пока он ковырялся в компе, решая проблему, с которой она к нему пришла. «Ну вот», — голос его сел, — «все». «Все?» — не поверила она своим ушам. «Да». «Не знаю, как вас и благодарить». «Я знаю. Погуляйте с Альмой еще раз. А то я гуляла уже давно». «А она не будет против?» «Я ей скажу, и она будет вести себя хорошо». «Альма, не позорь меня! Поняла?» Собака наклонила голову. Одно ухо смешно поднялось вверх. Она словно сигналила. «Да что, это тупица последняя? Не понимаю, что ли?» «Ваш портрет!» — протянула лист с рисунком Ольга. Артем присвистнул. «Чертовски похож!» «Спасибо!» Меня еще так никто не рисовал. Куплю рамочку и повешу на стену. Правда, здорово. Вы прекрасная художница. Спасибо. Где поводок? В коридоре, на гвоздике справа от зеркала. Альма, еще раз говорю, без выкидонов. На улице Альма побежала вперед, но Ольга потянула ее назад. Не надо. Я не знаю этого района. Тебя мне доверили, так что не рассчитывай на резвые пробежки. Иди спокойно, без рывков. Они сделали пару кругов вокруг дома и вернулись в квартиру. У меня картошка есть с вяленым лещом. Друг с Волги привез из своих запасов. Составите компанию? Я проголодался, а есть одному не хочется. Ульга посмотрела на собаку. Та слабо тявкнула. Составлю. За ужином Артём рассказывал о компьютерах, о том, что он не согласен с новой хронологией Фоменко, хочет учить латынь и заняться древнегреческими философами. А ещё есть мечта, когда-нибудь, когда-нибудь. Эти слова он произнёс дважды и с нажимом. Покорить Эверест. После леща и картошки был облепиховый чай. Ольга машинально бросила взгляд на часы, висящие на кухне. Было начало первого. Вы не волнуйтесь, я найму вам такси, все в порядке. Артем с Альмой вышли ее провожать. Ольга села в машину и обернулась. Артем в коляске и Альма рядом. Одно ухо поднято вверх, словно она удивляется чему-то. Ольга помахала им, и Артем поднял руку в ответ. Приехав домой и раздевшись в коридоре, Ольга какое-то время сидела в темноте, не зажигая света. Так она обычно пыталась сконцентрироваться. Хотела понять, что же делать дальше. И еще. Ей почему-то было очень страшно открывать эту флешку. Словно она боялась увидеть там нечто такое, что смертельно напугает ее. Наконец она зажгла свет. Сна не было. Жгучее любопытство раздирало ее. Сделав чашку крепкого кофе, она села к столу. То, что она увидела, весьма озадачило ее. Описание какого-то странного ритуала в непонятном месте, которое начиналось на ос. Москва наши дни. Некоторое время назад Анне позвонил Павел Рудиагин и задал вопрос о Башкирцевой. Не знает ли она какие-то факты об этой художнице, которые не афишируются? Ему хотелось узнать о ней побольше. Вдруг есть какой-то факт, который станет ключом к расследованию. Он привел слова, сказанные кем-то, вот только не мог вспомнить кем. Смысл этих слов был в том, что никогда нельзя знать наверняка, откуда могут прийти подсказки к делу. иногда ничем не примечательный факт может стать решающим. Анна согласилась помочь и обратилась к материалам обашкирцевой, к тому, что она смогла нарыть в интернете фактам, статьям и, конечно, к ее дневнику. А потом эта история ее заинтересовала. На поверхности был восторг и упоение юным талантом дерзкой и прекрасной девочкой с огромным чистолюбием и желанием прославиться. Она поделилась своими соображениями с Васей. «Ну да, ну да», — откликнулся он. «Юный талант, еще бы!» Читал о ней и ее дневнике. Там мать еще убавила года, чтобы дочь была моложе и вызывала трогательность своим юным возрастом. Семью постоянно преследовали слухи и скандалы. Они были отвергнуты высоким светом. Но Мария не переставала мечтать о славе, о красивой жизни, о блестящей партии, чтобы выйти замуж и блестать в свете. И она за медь тщательно готовилась к этой роли. Это не было у нее сумасшествием. Это было точно рассчитанное действие, план, которому она следовала и собиралась осуществить во что бы то ни стало. Но Мария Башкирцева не состоялась бы, если бы не поддержка родных. Они лилей или в ней это чистолюбие и стремление к славе, давали возможность учиться и совершенствоваться. И здесь особо нужно сказать о матери, женщине без сомнения хваткой и решительной. Она стояла за спиной Марии и подталкивала ее, похряила. Если бы мать захотела, то энтузиазм Марии был бы легко погашен, но ведь нет, этого не случилось. И именно мать потом опубликовала ее дневник, тщательно убрав из него самые острые и пикантные моменты, чтобы все было более или менее благопристойно. Зачем она его опубликовала? Ведь он мог бы храниться в семейном архиве. Нет, она хотела поддерживать интерес к дочери, умела разжигать его. Возможно, здесь кроется что-то еще. Давай так, предложил Вася. Завтра мы с тобой попробуем найти самые загадочные места в ее биографии. Если клиентов под вечер не будет, пофантазируем на эту тему. Что-нибудь попробуем накопать. На завтра в семь вечера Василий Курочкин бросил на Анну загадочный взгляд. Ты готова? К обсуждению? Откликнулась она. Да, конечно. Анна весь вечер и половину ночи читала об Ашкерцевой. Ее заинтересовала эта странная, яркая и необычная судьба. Давай сначала чай заварим или кофе. Я чай, зеленый, а я кофе. Надя пишет, звонит. Потому как лицо Васи замкнулось, она поняла, что ее шеф не хочет обсуждать эту тему. Возможно, случилась размолка с Надей или что-то еще. Подруга была старше Васи. Это, конечно, не помеха, да и сегодня на разницу в возрасте смотрят гораздо свободнее, чем пару десятков лет назад. Не буду, сказала Анна. Прости, что полезла с личным. Вася заварил чай и протянул кружку Анне. Бери. Она забралась ногами на кушетку в углу и посмотрела на Васю. Начинай. Сейчас. Кофе уже на подходе. У Васи на кружке была изображена новогодняя елка. До Нового года еще далековато. Настроение поднимает. Он сел за свой стол и запустил руку в волосы. Что тебе бросилось в глаза прежде всего, когда ты прочитала дневник Башкерцевой? Мне, Анна задумалась, трагическая судьба. Все было на перекор стремлениям Марии, словно злой рок тяготел над ней. Вася забарабанил пальцами по столу. У тебя один взгляд, а у меня несколько другой. Мне бросилось в глаза, как всеми правдами и неправдами из нее лепили звезду. Но какую звезду? Ту, которая будет вхожа в высокие круги, будет иметь возможность везде бывать. Проникать в самые разные слои общества, завязывать полезные и выгодные знакомства. Он открыл на компьютере какой-то файл. Вот что я отметил. Такие строчки из ее дневника: "Я хочу выезжать в свет, я хочу блестать в нем, хочу занимать в нем выдающиеся положения, я хочу быть богато, хочу иметь картины, дворцы, бриллианты". Я хочу быть центром какого-нибудь блестящего кружка, политического, литературного, благотворительного, фривольного. Я хочу всего этого. Пусть Бог поможет мне. Боже, не наказывай меня за эти безумно чистолюбивые мысли. С этой целью шлифовали способности юной Марии. Не получилось стать певицей, обратилась к живописи. Главное – блистать и бывать. А какие развивать таланты – неважно. Годится все, что есть под рукой. И к чему это все?» Она улыбнулась. «Что ты хочешь сказать этим?» «К тому, что, возможно, Марию готовили в шпионке экстракласса». Такие были в первой половине девятнадцатого века. Екатерина Багратион, Дарья Ливен, Каролина Сабаньская, и вот Мария, чем нибудучиая светская львица, которая способна сделать хорошую партию, создать свой салон и рекружок – это первый шаг к раскидыванию сетей, в которые будут попадать посетители этого салона. Честолюбивых особ разведки проще всего завербовать на свою сторону, ведь ради удовлетворения собственного чеславия они могут пойти на многое. Особый вопрос вызывает ее роман с племянником кардинала Антонелли. А ведь для Италии это было время серьезных потрясений. Как раз состоялось объединение страны еще недавно, представлявшее собой лоскутные одеяла из разных земель, королевств, герцогств. Ватикан старался выторговать себе исключительные условия. Ему это удалось. Но все равно Ватикан мечтал о доминировании папства над государством, а клерикалы уклонялись от участия в политической жизни. Здесь был заложен нешуточный конфликт. Брак с племянником кардинала открыл бы перед Марией двери в весьма узкий круг Ватикана и не только. Но этот брак сорвался, хотя Мария весьма настойчиво шла к цели. И об этом можно судить по ее дневнику. Но не получилось. Следующий бросок в Париж. При ее упорстве и настойчивости она бы непременно обрела славу художницы, если бы не ранняя смерть от неизлечимого тогда туберкулеза. Мария обаятельна, легко заводит знакомство. Вспомни эпизод, когда она познакомилась с итальянским королем Виктором Эммануилом. Очаровательная, непосредственная юная девушка. По сути, она подкарауливала короля, чтобы перемолвиться с ним двумя словами и запомниться монарху. Тacticа, рассчитанная вперед. Разве не так? Ты думаешь, что Марию готовили к роли великосветской шпионки, и только такое непреодолимое обстоятельство, как смерть, помешало этому? Конечно. Обрати внимание. У нее были для этого все данные: ум, внешность, обаяние, умение располагать к себе людей, наблюдательность, чистолюбие, чувство стиля. Как жаль, овы. Туберкулез был неизлечим. Взять хотя бы Чехова. Анна допила зеленый чай и посмотрела на Васю. Ты всегда зреешь в корень. Завтра позвоню Рудягину. Скучаешь по Даниле? незапутно спросил Василий. Анна откликнулась не сразу. И да, и нет. Понимаешь, в любых отношениях всегда есть загадка, и конец любых чувств издевается только Богу. Трудно с тобой не согласиться, откликнулся Василий. И какое-то время они молчали, думая каждая в своем.